Глава 26. Это была не дама в красном из популярной песни. Это была даже не дама. Имеется в виду песня «Дама в красном» ирландского певца и композитора от Криса дебурга В ней говорится о первой встрече автора песни со своей будущей женой, которая привлекла его внимание эффектным красным нарядом. По крайней мере, так казалось внешне, однако сказать со всей определенностью было невозможно. Деккер смотрел на человека в наряде клоуна с огромным леденцом в руке я действительно полагаю что это и есть сигнал?» – спросил Богорт. «Мы просмотрели записи за шесть дней», – сказал Деккер. «Ты в какой-либо другой день видел здесь клоуна?» И мы навели справки. Никто не смог объяснить его присутствие в тот день. В окрестностях не было ни цирковых представлений, ни каких-либо других выступлений. У клоуна нет афиши предстоящего события. Я считаю, что с высокой долей вероятности именно клоун и был сигналом». Богорт оглянулся на Миллигана. Они снова находились в Вашингтонском отделении ФБР, в маленькой комнате, всю стену которой занимал огромный телевизионный экран. «Пожалуй, ты прав», — признал Росс. «И клоун скрылся за тем зданием только после того, как Дабни появился в пределах его видимости», — добавила Джеймисон. Другими словами, после того, как убедился, что Дабни увидел сигнал и направляется убивать Бергшир. «И клоун в гриме, в шляпе с широкими полями, мешковатой одежде и перчатках», — вздохнул Богорт. «Я даже не могу сказать, белый он или черный. Я даже не могу с полной уверенностью утверждать, что это мужчина». «Мы проверили другие камеры видеонаблюдения в том районе, куда направился клоун», сказал Миллиган. «Он или она есть на нескольких, но затем следует промежуток без камер, после чего этот человек просто исчезает». «Судя по всему, ему было известно, где установлены камеры и где между ними есть промежутки», высказал свое предположение Богорт. «Тщательно продуманный план». «То есть, на лицо какой-то заговор», – заметила Джеймисон. «Эти люди заставили Дабни убить Бергшир, а поскольку бедняга все равно был не жилец на этом свете, он покончил с собой». «Но как им это удалось?» – спросил Богорт. «Если верить агенту, Браун, взять Дабни расплатился сигорными долгами. У русской мафии или кого-то там еще не было причин так поступать». Браун также сказала, что вряд ли мафиози имели к этому отношение, им были нужны только деньги. И поскольку мне довелось заниматься похожими делами, я склонен с ней согласиться. «Опять же, как кому бы то ни было удалось заставить Дабни совершить убийство?» – спросил Миллиган. «Ты можешь это сказать?» – Джеймисон вопросительно посмотрела на Декера. Тот ответил не сразу. У него в голове беспорядочно метались мысли. Факты и предположения натыкались друг на друга, угрожая взаимоуничтожением. Дабни украл военные секреты, над которыми работал. Румо об этом узнала, наконец сказал Амос. — помолчал. — Если об этом узнала Румо, могли узнать и другие. — И ты хочешь сказать, Дабни стали шантажировать свидетельствами его измены? — уточнил Богорт, требуя от него, чтобы тот убил Бергшир. — Это объяснит тот факт, что нам до сих пор не удалось установить связи между Дабни и Бергшир. Возможно, между ними не было никакой связи. — Тут что-то похожее на незнакомцев в поезде, — заметил Миллиган. — Незнакомцы в поезде. Триллер Хичкока по одноименному роману «Хайсмит». Два человека знакомятся в поезде и договариваются совершить два убийства. Каждый устраняет того, кто мешает другому, и таким образом оба они остаются вне подозрений». Но только в одну сторону. Неизвестные шантажом вынудили Дабни убить человека, которого они хотели устранить по каким-то своим причинам. «Но почему Дабни пошел на это?» – спросила Джеймисон. «Он все равно дышал на ладан. Какое ему было дело до того, если бы его предательство всплыло?» «Да, сам он был при смерти, но не его родные», — ответил Деккер. «А судя по разговору с его женой и дочерьми, они были уверены в том, что он по воде пройдет как посуху. И то, что Дабни умирал, многое ему облегчило». Он понимал, что не предстанет перед судом за свой поступок и, возможно, надеялся, что все спишут на его болезнь. «Но если б его разоблачили как шпиона», — спросил Богорт. «Тут Дабни ничего не мог поделать», — ответил Деккер. «Его карьера завершилась бы позором, и он мог бы увлечь за собой на дно и свою дочь». Возможно, он надеялся на то, что если убьет Бергшир, а затем покончит с собой, все внимание будет сосредоточено на этом событии. Возможно, он не подозревал о том, что Румо вышла на его след. А вот шантажисты могли выдать его. Возможно, Даб не понял это и заключил сделку. Но откуда у него была уверенность в том, что если он выполнит свою часть сделки и убьет Бергшир, шантажисты также сдержат свое слово и не обнародуют информацию о предательстве? Спросил Миллиган. На мой взгляд, у него не было особого выбора, но если б шантажисты вздумали обнародовать эту информацию, это привлекло бы к ним внимание. А какой им смысл раскрывать факт шпионажа? Дабни нет в живых, а те, кто шантажом вынуждает идти на убийство, едва ли действуют из альтруистических побуждений. Мы смело можем считать этих шантажистов врагами нашей страны. Нет, у них были все основания молчать, чтобы мы даже не подозревали о краже секретов. Вероятно, Дабни рассуждал подобным образом. «Итак, он убивает Бергшир и стреляет себе в голову», — сказал Миллиган. «Это означает, что шантажист по-прежнему разгуливает на свободе». «При всех прочих равных условиях это, скорее всего, кто-то из тех, с кем Дабни вместе работал», — сказала Джеймисон. «Иначе как бы он узнал о краже секретов?» «Возможно», — согласился Богорт. «Но существует куча способов, как человек, не работавший вместе с Дабни, мог об этом узнать». «Что подводит нас к следующему вопросу», — произнес Амос. «Почему эта третья сторона хотела смерти Анны Бергшер?» «Так что теперь вместо связи Дабни и Бергшер, нам нужно найти связь Дабни и этой неизвестной третьей стороны, шантажировавшей его», — хмуро заметил Миллиган. «Но эта третья сторона также должна была быть как-то связана из с Бергшер, раз хотела с ней расправиться». «Совершенно верно», — декер кивнул. «С чего начнем?» — спросил Богорт. «Ну, как правильно предположили Алекс и тот шантажист должен быть связан с Дабней и Бергшир, пусть и отдаленно, хоть те и были незнакомы. Это третья сторона и есть связующее звено между ними. Шантажисты должны были знать о краже секретов и должны были как-то общаться с Дабней. Будем надеяться, они оставили достаточно следов». «Значит, нам снова придется возвращаться на первую клетку», – устало промолвил Миллиган. «Подступить к делу можно с двух сторон», — сказал Амос. «Во-первых, у нас есть Бергшир. Раз кто-то хотел ее убить, на то должны были иметься веские причины. И причины эти, скорее всего, в ее невероятно обрывочном прошлом. Так что можно попытаться выйти на шантажиста, копая глубже историю Анны Бергшир». «Ну а другой путь?» — спросила Джеймисон. «Дабни». Человек согласится пойти на убийство, только если его будут настойчиво уговаривать, и уговоры подобного рода нельзя вести по электронной почте или сотовому телефону, поскольку я очень сомневаюсь, что кто-либо станет писать такие вещи. Следовательно, шантажист должен был лично встречаться с Дабни, и нам просто нужно выяснить, с кем встречался последний. «Предлагаю заняться этим нам с Тоддом», — сказал Богорт. «Ну а вы с Джеймисон можете разрабатывать Бергшир. И мы сможем сверять наши результаты, корректируя направление поисков», — алекс скивнула. «По-моему, хороший план. А ты что скажешь, Деккер?» Тот молчал, уставившись прямо перед собой. амас я спросила, как тебе нравится план?» Наконец-то Деккер очнулся и посмотрел на нее так, словно только сейчас заметил ее присутствие. «Даже не знаю, Алекс», — медленно произнес он. «Теперь я уже не могу сказать, какой план будет хорошим».